Глава 48. «Как знаете, дорогие мои, а только я вызываю полицию», — спокойно заявил свёкор. «Вика, прости, конечно, но в порядок себя пока не приводи, посиди немного так. Есть у меня кое-какие знакомые, должны быстро приехать». И он отправился звонить по телефону. Ирина бросила на нас с Вадимом оценивающий взгляд — Но промолчала, развернула коляску и выкатила ее снова из дома. Послышалось радостное огуканье сыновей, понявших, что прогулка продолжается. Вадим поднял меня с пола и усадил на диван. Поднять на него глаза было стыдно. Никак не могла заставить себя это сделать. Я чувствовала себя грязной, ниженной. Снова полились слезы. Вика, прости меня. Тихо выдавил муж. «Милая, я понимаю, что только и делаю, что подвожу тебя. Прости меня. Я никак не хотел видеть очевидного. Денис — моральный урод. Он много чего успел натворить, а я закрывал глаза. Как же, друг детства. Вик, посмотри на меня!» Поднял осторожно подбородок, стараясь поймать взгляд. «Ты сможешь меня простить? Хоть когда-нибудь?» Так как я так и не посмотрела на него, Вадим крепко прижал меня к себе и принялся гладить по голове, спине, тихо что-то шептать, мягко, успокаивающе. С каждой минутой напряжение понемногу ослабевало, становилось легче дышать, слезы прекратились. Я просто сопела, крепко прижимаясь к мужу. Вдыхала родной запах. Наслаждалась крепкими объятиями. Ты ни в чем не виноват, выдавила, не отстраняясь. Это я предложила его позвать. Ну, конечно, виноват, Вик. Кто еще, как не я, должен был заметить, в какого отморозка превратился мой друг? Прости меня, солнышко. Вадим принялся покрывать поцелуями мое лицо. Прости меня, маленькая. Мы так и сидели, пока не приехала полиция. На этот раз все было проще и быстрее. Я почти не говорила. За меня это делали Ирина и Станислав Львович. Только кивнула несколько раз, подтверждая рассказ, и поставила несколько подписей. С тысячи извинений меня сфотографировали, запечатлевая разбитое лицо и разорванную одежду. И на этом все закончилось. Пора было кормить мальчиков, но ничего не вышло. Молоко у меня пропало. Полностью. Сразу. Появились жалкие капли, но на этом все. Так что Вадим уехал за специальными смесями для кормления, а Ирина не растерялась и смогла утолить голод мальчиков обычным куриным супом. Для Стасика Сережи такая еда в новинку, но в критической ситуации... Выбирать не приходится. Ирина стала мне ближе после всего, что случилось сегодня. Оставила сыновей на неё, а сама долго стояла под горячими струями, терлась жесткой мочалкой, размазывала соленые капли, которые снова полились. Стоило только представить, что Ирина вернулась бы чуть позже. Спасибо вам. Вышла на кухню после душа. Чувствовала себя несравненно лучше. Ардашев-старший сидел тут же, вытянув длинные ноги в расстёгнутом пиджаке. Галстук небрежно отброшен на соседний стул. Мужчина подтягивал что-то алкогольное. Ирина возилась с мальчиками. Оба сидели в стульчиках для кормления и самозабвенно колотили ложками по пластиковой столешнице. Выглядели при этом... Невероятно довольными. «Они поспали на улице, теперь не уложить, наверное», — перевела на меня взгляд Ирина. «Попозже можно попробовать». Пожала плечами, а потом поддалась порыву и шагнула к Ирине вплотную. Неловко обняла ее крепко-крепко и получила такие же объятия в ответ. «Спасибо вам», — выдохнула снова. «Тебе», — поправила Ирина. И пусть на маму я не рассчитываю, но хоть выкать больше не стоит, ладно? Ты прости меня, Вик, неловко извинилась женщина. Не стоило мне заявляться к Вадику в квартиру, и слов тех говорить не стоило. Вероника всегда казалась мне хорошей девочкой. Шепот новыми я дружу уже очень давно, особенно со Светой, мамой Дениса и Ники. Поженить их с Вадиком. «Казалось отличной идеей, Все уже почти устроилось, когда появилась ты, но теперь я вижу, что все к лучшему», — подняла голову, смело встречая взгляд Ирины. «Что было, то прошло», — говорю уверенно, так же, как и думаю. «Я рада, что у Вадима с Ритой такая мама. Рада влиться в вашу семью». «Знаешь, оказывается, становиться бабушкой совсем не страшно», — улыбнулась Ирина. «Я все та же, только теперь есть те, кого я буду любить и кому смогу помогать, заботиться. Кому буду нужна?» «Всегда можно заботиться обо мне», — подал голос Ардашев-старший, салютуя нам стаканом. Не жалеешь, что не решилась на своих детей, спрашиваю беззлобно. Какой смысл жалеть о том, чего уже не исправить, пожимает плечами она. Зато у меня теперь есть Тасик и Сережа, а скоро и Марго подарит нам еще одного Ардашева. Марго родит Селиверстова, а не Ардашева, снова вмешивается свекор. «Марго родит нашего внука», — поправляет Ирина. «И неважно, какая фамилия у него будет». «Ох, Ирина», — прицокнул мужчина. «Совсем ты размякла». Подтрунивает, но видно, что с добротой. «Может, тогда и съедемся обратно?» И смотрит так, напряженно. «Это не я уехала из нашего дома», — быстро отвечает женщина, а я перевожу недоуменный взгляд с одного на другую. «То есть пустишь?» — прищурился Станислав Львович. «Пущу», — с улыбкой кивает Ирина, глядя на мужа. «Кто кого куда пустит?» — на пороге появился Вадим с огромным фирменным пакетом известного детского магазина. Ардашев-старший отставил стакан и шагнул к жене. Обнял ее неловко, крепко прижимая к себе, а Ирина уткнулась носом в грудь мужчины. «Ого! Ты весь магазин скупил?» Постаралась отвлечь Вадима от родителей, переключить его внимание на себя. Им нужна минутка вдвоем, не стоит сейчас вмешиваться. «Вик, ты даже не представляешь, сколько этих смесей бывает!» с трудом оторвав взгляд от отца с мамой заявил муж каких только нет жуть просто а еще нужны бутылочки соски стерилизатор он кстати еще в машине не занес да уж хороший продавец тебе попался на премию точно заработал рассмеялась я глядя за спину мужа там подпирая друг друга стояли Еще два таких же огромных набитых пакета. И, судя по его словам, это еще не все покупки. Ирина уже покормила мальчиков, они с удовольствием слопали суп, так что можем спокойно разобраться, что ты купил, поцеловала мужа в щеку. И твои родители решили съехаться, шепнула ему на ухо. А им уже можно? Суп я имею в виду. Можно. Уверенно заявила Ирина, отстраняясь от мужа, но не отходя. «Мальчики уже большие, вполне можно прикармливать начать. Викуля, конечно, молодец, что так долго их на груди продержала, но от самой уже вон одни глаза остались. Так что... что не делается, все к лучшему». Ардашев-старший подмигнул сыну, снова привлекая жену к себе. «Вадим, а поехали с мальчиками в парк», — предложила я, желая подарить немного времени наедине Станиславу Львовичу и Ирине. «Мальчики выспались, не голодные, а вечером там очень красиво». «Давай», — дернул уголком губ муж. «Мы быстренько собрались, погрузились в машину и отбыли, оставляя воссоединившихся супругов наедине». «А почему они отдельно жить стали?» — не выдержав, спросила в машине. «Вик, спроси, что попроще», — рассмеялся муж. «Мама — женщина сложная, да и папа с характером. Я тогда с ними не жил, так что свидетелем не был. Просто отец взял и съехал. Вроде как до работы ближе и все такое. А что уж там на самом деле, кто знает». Буду рада, если теперь они помирятся. Это еще Марго не в курсе. Вот уж кто будет в шоке. Дениса привлекли к ответственности. Он даже получил срок, правда, условный. Не уверена, что этот человек способен исправиться. Он даже не осознал своей вины. Не понял, за что Вадим вдруг на него так взъелся. Из холдинга Дениса уволили. Он вернулся в компанию отца, так что и по работе Вадим с ним пересекаться перестал. Если раньше до всей этой истории Вадим скучал по общению с бывшим другом, то теперь, думаю, что нисколько. Маргарита родила девочку. Немного ее переносила, так что моя крестница Елизавета Селиверстова родилась на 42-й неделе. В это время все собрались в доме Ардашевых в Подмосковье. «Я была здесь впервые. Мальчики уже начали потихоньку ходить, смешно переваливаясь с ножки на ножку, то и дело плюхаясь на попку. За ними бегал светло-бежевый лабрадор Дархан, которого нашим сыновьям подарил Лёша. С ним мы стали общаться довольно часто. Лёша с Лерой поженились два месяца назад. Им пришлось поторопиться, потому что молодая пара тоже ожидала пополнения в скором времени». Станислав Львович стал меньше работать. «Устал», — сообщил он на семейных посиделках. «Я уже дед, а значит, пора на заслуженный отдых. Привозите нам с Ирунией внуков, будем воспитывать. Вадика с Марго вон какими воспитали. Так что и с внуками справимся». «Спасибо, пап», — кивнул Вадим. «Только пока лучше вы к нам. У меня новые проекты в Зауралье». Так что пока мы там поживем, Вика на работу собирается вернуться. Хоть и отговариваю. Так что милости просим в любое время. — А ты, Маргонь, тоже бросишь стариков? — Нашелся мне старик, — фыркнула Рита. — Но я повторять ошибок Вадика не стану. Лиска бабушку с дедом обожает, и на работу я пока не собираюсь, так что... От меня вам так легко не отделаться. Вот и правильно, дочь. Дети должны на свежем воздухе расти. Нечего в этой Москве сидеть, а у нас тут и озеро рядом, и лес. Вадик, а вы когда переезжаете в свой дом? Прямо сейчас, рассмеялся муж. За переездом теща присматривает, так что нас это счастье минит. «Приедем на все готовое!» «Сваха у меня мировая, тут нечего сказать!» Тут же откликнулся Ардашев старший «Ну ладно, ребятишки, давайте уже за стол. Чего там, Лёха, мясо скоро будет?» Распахнув в окно, громко прокричал свёкор. «Почти уже, Станислав Львович!» Бодро отозвался Лёша, хваставший, что лучше всех жарит шашлык потому он сегодня и скачет вокруг мангала». Сережа, все дружно обернулись на истошный крик Ирины. Одновременно послышался жуткий грохот, а после — и рев на ультразвуке, которому вторил вой щенка. Мы с Вадимом, не сговариваясь, кинулись в ту сторону. В большой гостиной прямо посредине на полу дымился разбитый телевизор. Главные герои, Уже сидели у Ирины на руках оба. Обнимали бабушку за шею и дружно ревели. Дархан тряс хвостом и подвывал на высокой ноте. На первый взгляд все были невредимы, только испугались. Выдохнула и подошла ближе, забирая мальчишек. «Вик, я с ними была», — дрожащим голосом оправдывалась Ирина. «Стасик псину эту за хвост схватил», прищемел видимо сильно, а этот черт хвостатый, как прыгнет на диван, с него на кресло, а потом на торшер. тот зашатался и на телевизор прям сережка под ним сидел, еле успела выхватить, они испугались только никто не пострадал. Мама, ты молодец похвалил вадим, обнимая нас с мальчиками, тоже облегченно выдыхая, вовремя среагировала. «С нашими непоседами нужен глаз да глаз». «Боже, как же здорово, что у меня девочка!» Выдохнула от двери Марго под общий хохот.